Глава 21. Сбор вещей занял у Никара до обидного мало времени. Вроде бы жил-жил, вкалывал, как и шаг, а всего-то и скопил пару мундиров до да сапоги. Нельзя же считать достоянием рюмочки из архарамского хрусталя или фарфоровую чашку без блюдца. Из недр сундука и дальних углов полок извлекались позабытые свидетельства существования дикого бродяжки, незаметно превратившегося в изгоняющую безвредных привычек. Коралловые бусины, купленные непонятно где и для кого. Серебряная вилка с эмалевой ручкой. Целая, потускневшая медная пряжка. Когда-то показавшаяся Никару безумно красивой. Старые вещи, забытые мысли, несбывшиеся мечты. Глядя на них, хотелось не то выпить, не то дать себе кучу невразумительных обещаний. А пока Никар старательно перекладывал свои сокровища тряпьем, чтобы не поцарапались и не побились дороги. Он как раз решал, не добавит ли к свертку с полотенцами рукомойник. Как в дверь вломился это хамло Джучи. Давно козла не били. Впрочем, повод у наглеца был. Беда! Суфучи ученика из города отослал. На лошади хозяйствующих уехал. Ах ты ж светлый папа! И изгоняющие уже вместе метнулись к дому коси. Куда смотрели? Взвился старик. Эти скоты пачика притравили. «Кончается уже!» «Он на выезде стоял!» Ника раскалился. Противники бегства пролили первую кровь. Однозначно перейдя в стан врагов. «Общий сбор!» рявкнул Коси. «Начинаем действовать по плану! Вариант пастыри в городе!» На стороне заговорщиков была решимость и дисциплина. Черные маги, связанные иерархией, страшная сила. Командиры побежали по улицам, сзывая сторонников. И по мере роста отряда разбивались на группы. Если Суфучи планировал нечто большее, чем донос, желание связываться с группами в 5-7 серьезно настроенных бойцов у него не возникло. Юрий и Тарки умчались конюшнем во главе отряда мародеров. Повозки нужны были прямо сейчас. Доверенные бойцы брали под охрану склады. А женщины уже деловито тащили на площадь первые узлы и корзины. «Не рано ли мы дергаемся?» – сладко зевнул Джочу. Больше него давить ухо любил только покойный пачек. Телег еще нет. Что, все так на землю и положим? Вдруг дождь? Коси сердито хлопнул себя по бедру. Завтра поздно будет. Светлорожденные не дураки. Сегодня вечером получат весть. Завтра к полудню тут будет не протолкнуться от гвардейцев. И бунт они станут давить без пощады. Времени на сборы в обрез кучу не сгребать. Самое необходимое вперед, то, что можно кинуть сзади». Мысль разгневанных светлорожденных немного взбодрила собравшихся. Воргун взялся описывать имущество каждой семьи и следить, чтобы пожитки не перемешивались. Укротители шарга выгнали из хранилища хозяйствующих и упаковали для перевозки все колдовские ингредиенты, какие нашли. Дело было за транспортом. Пока выходило так, что за повозками с провизией беглецам придется идти пешком. Надежда появилась вечером. Наблюдатели заметили караваны, и подняли шум. Никар тоже сходил посмотреть. По дороге неторопливо взбиралось три десятка длинных телег. Уже в сумерках они въехали под защиту городского периметра. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что запряжены в них попарнорослые гнеды и тяжеловозы а две последние волокут, выбиваясь из сил, мелкие коньки изгоняющих. Только сейчас из-под седла. Несмотря на полгода небрежения, тяжеловозы выглядели неплохо, разве что шерсть не стрижена. На телегах не хватало тентов, но дело было не в том. «Мало!» – констатировал Коси. «Быков не поймали!» – огрызнулся и Рим. «Одичали, сволочи, бодаются! Лошади какие были все здесь!» Вот когда начинаешь с теплом вспоминать о пастырях. Затем теми любая скотина ходила, как привязанная. «Перековать бы!» – добавил от себя Тарки. Коси отправился столковаться с кузнецом, не готовым работать в ночь даже ради спасения собственной жизни, и уговорил как-то. Вот ведь талант у старика. Возвращаться в покинутую квартиру Никар не стал. Заночевал в телеге, закутавшись в одеяло и положив под голову узелок помягче. Повозки длинной вереницы, заполнили почти всю центральную улицу. Вдоль сваленных грудами вещей ходили сторожа, гоняющие всякую предприимчивую шалупонь. Пару раз за ночь он просыпался от каких-то мутных видений, поэтому и утреннюю тревогу по первости принял за сон. Все бодрствующие и изгоняющие, перекрикивая, спешили к корчевне бата. Никар подумал и тоже пошел. С обзорной площадки, ставшей внезапно тесной и узкой, Глазам собравшихся предстало необычное явление. В прозрачном предрассветном сумраке по долине ползла серая река. Догадка пришла мгновенно, печатной. Кого еще можно было заставить идти сквозь ночь? Сколько их там? Тысяча? Полторы? Добраться до подножия горы раньше этой толпы не представлялось возможным. У Никара от бессильной ярости свело скулы. И только Верим не потерял головы. «Верхом пройдем по следам грузовиков». «Где-то же они на гору въехали!» «Живо все по телегам!» – рявкнул Коси. «Времени на сборы час!» Площадь скипела движением. Над повозками крепили спешно сметанные из одеял тенты. Внутрь закидывали оставшиеся вещи. В заводили перекованных коней. Воргун лихорадочно листал свои списки и отбивался от попыток хозяек брать с собой мебель. Никару просто не хватало фантазии до такого додуматься. Коси, черная сдерживаемая ярости, раздавал последнее указание. Работа доставалась всем. Никар, смотайся за учениками! Да нафига нам эти дармоеды! Забухтел Тарки, но Никар только хмыкнул. Артефактор слишком редко выбирался из мастерской. Ученики были нужны. Кто будет безропотно стирать носки и мыть кружки после наполненного тяжелой работой дня? Кого можно отправить на проверку всяких подозрительных мест? Тупо взяв на слабо или задавив авторитетом. Кто будет жадно внимать каждому слову наставника, лелея мечту однажды сравниться с ним в мастерстве? А когда долгожданный момент настанет, с радостью отправится нафиг? Сопровождаемый сакраментальным. Мне больше нечему тебя учить. Нет-нет, ученики изгоняющим совершенно необходимы. Очень удачно, что шантропа, собранная ловцами по городам и весям, С таким восторгом отнеслась к идее свободной жизни. Им еще многое предстояло узнать. Ника расставил сохранность своего узла на совести наставника и пошел к казарме. Первому дому каждого привезенного ловцами ребенка и приюту для сирот. Местные попроще тоже, бывало, сдавали отпрысков на попечение империи, если мелкий совсем доставал. Свое пребывание там он помнил плохо. Из чего заключил? что жить в приюте ему не понравилось. Впрочем, он очень быстро стал личным учеником Коси, а нынешним малолеткам это не светило. Слишком многих император забрал на юг. Изгоняющий почти не сомневался, что беглецы смогут забрать все молодое пополнение скопом, а уж приставить его к делу командиры сумеют. То, что с учениками не все чисто, Никар понял еще на подходе к казармам. На улице было нехарактерно тихо и безлюдно. Черные ничего не боятся. Но влезать в чужие разборки не любят, неважно на чьей стороне. Следовательно, впереди изгоняющего ожидало нечто враждебное. Но когда это его останавливало? Узкий переулок вывел Некара к цели и бросил, позорно спрятавшись за углом. Пришло время оценить расстановку сил. Казарма оказалась надежно блокирована. Ставни на окнах и так запирались снаружи, а дверь приперли скамейкой. Хвала всем богам, лезть на крышу ученики пока не додумались или чердак закрыт. Лишенная возможности выбраться мелюзга азартно материла своих пленителей. Никар прислушался. В чем-то наивно, но изобретательно. Подходы к зданию охраняла пятерка ларешцев под предводительством суфучи. Прежде Никару достаточно было на них цыкнуть, но побег исказил понятие о рангах. Теперь мирного разрешения конфликт не подразумевал. Мысли об отступлении тоже не возникало. Тут важно правильно рассчитать точку приложения сил. Проще говоря, кого резать первым? Обозначив предводителя, Никар поторопился. В первые ряды Суфучи не полез, неожиданно вспомнив о рангах. Изгоняющим паразит считался чисто условно. Ничему сложнее зарядки амулетов он научиться то ли не смог, то ли не захотел. Всю свою энергию Суфучи направил на спекуляцию едой и скупку краденного. на чем и выцегонил он свой второй ранг. Он и в мастера пролезть пытался, но регулярно получал по рогам. Тут знакомство среди светлорожденных ему помочь не могли. У Никара сложилось ощущение, что о даренном кинжале Суфучи знал, но встречать его грудью не планировал. Вперед он выставил суролека вполне приличного сторожевика практика. Этот-то что забыл в такой компании? Прогнулся под барыгу? Тут Никарник месту вспомнил свои рюмочки. Опыт уличных драк шепнул голосом бродяжки Никарыши. Что выпускать перо из рук станет плохой идеей. Враги были вооружены палками. Никар хмыкнул. А вот Коси перешел сразу на арбалеты и ножи. Мысли о дубье у него не возникло. Выгоднее всего представлялось разозлить уродов и заставить напасть первыми. В плотном единоборстве кинжал давал преимущество. Если поганцы додумаются рассредоточиться и окружить Никара, изгоняющий может крепко огрести. «Вы что ж, пана, совсем край потеряли?» Под прямым взглядом Суфучи заерзал и попытался спрятаться за чужие спины. «И это черный! Какая срамота!» А вот сур -Олег оказался правильным, хотя и дурным, не отступился. Младшим мне место среди убийц и воров!» Изгоняющего упрямо смотрел Никару в глаза. «Они останутся здесь!» Никар фыркнул. «Моралисты, ага!» Все, что интересует Суфучи, ресурс. Будущие изгоняющие, способные поддержать существование Лареша. Кто их будет учить, кормить и резать на ритуалах? Барыгу не волнует. Вор стоит за твоей спиной. Никар вытряхнул кинжал из рукава и взял обратным хватом. Прихлебатели Суфучи начали расходиться в стороны, готовясь обойти Никара с боков. Скверно-скверно, но не безнадежно. Изгоняющий подался к стене, и приготовился прыгать нападающим под ноги. При виде крови они не отступят. Черный, Значит, резать их придется жестоко и наверняка. «Я тебе не пастырь!» накачивал себя Суралек. «Меня ты своей пальцовкой не разведешь!» Кусок штукатурки чуть выше его головы лопнул с сердитым треском, и решимость черного рассыпалась пылью. «Да ну!» В проходе стоял Чатах, и тень его силы злобно дрожала в амулетах. Никар едва не рассмеялся, правильно, какой смысл беспокоиться о чистоте хранителей, если они все равно собираются их снимать. И изгоняющий, не таясь, призвал источник. «Вон, пошли, уроды!» И уроды отвалили. Потому что заставить огонь плясать в небе читах с Никаром, может, и не могли, но им и меньшего хватило бы. А чтоб противостоять колдунам на равных, пришлось бы самим приступить закон. Какой смысл тогда нарываться? Ученики, воспользовавшись минутой, выбили дверь и высыпали наружу вопящей гурьбой. Ничто так не вселяет в черных энтузиазм, как прямая демонстрация силы. Так-то! Ухмыльнулся читак, поморщился и растер плечо. Я с этими мешками, вернее, колекой стану. Так, шмотки подняли и понесли быстро! Ученики на перегонке помчались вперед. Старший к наставникам, Младшие в теплые объятия укротители. Никар хмыкнул и пожелал помощникам шарга удачи. Тем временем большинство беглецов уже распределилось по фургонам. Никара рядом с повозкой ждали Анишу и Лахим. Лахим привел с собой девицу. «Командир, с собой возьмем?» Никара кинул взглядом молотку, кутающуюся в платок из небеленого полотна. «Дикая! Источник отбит поздновато». В глазах так и остались навсегда бесоватые искорки. Зато ныть дороги не будет и вести хозяйство обучено. Возьмем, решился Никар. Колонна беглецов приобрела полное сходство с табором. Дальше загрузка фургонов пошла с невероятной скоростью. Недоброжелатели испарились, толпа печатных не одолела еще и третий склона. Когда повозки под гомон седаков и храп стревоженных коней покатились в сторону развалин школы, К побегу присоединились всего около полутора сотен горожан, включая учеников и женщин. Остальные предпочли положиться на милость наместника. Слишком слабые, слишком послушные, неуверенные в себе или надеющиеся выиграть после ухода конкурентов, ларешцы решили продемонстрировать верность имперским идеалам. А может они так и не поняли, что империи конец? Да кому это интересно? Шарк был прав. Сил пастыря оказалось недостаточно, чтобы остановить такое количество целей, по крайней мере с безопасного расстояния. Откровенно говоря, Никар вообще ни одного пастыря на своем пути не увидел. Заполнившие город печатной дальше Ларыша не пошли. Им не давали команду кого-то преследовать, если они вообще поняли, что стряслось. Когда на место подоспели гвардейские офицеры, беглецов уже след простыл. К вечеру весь Тусуан ходил на бровях, Войска наместника перекрыли брод, пристани дорогу на побережье и трак в сторону Суробихуса, всюду метались патрули. Тем временем мятежники по безымянному проселку выбрались к Тималау ниже порогов, дружно утопили хранителей в реке и отправились через правобережную степь без дороги напрямик. Бегство изгоняющих стало для светлорожденных последним ударом. Наместник рвал и металл, обещая всем немыслимые кары. Но недолго, тем же вечером кто-то поднес ему яду в вине. Долина вскипела безумием войны всех против всех, победителем из которой предсказуемо вышел Сайк Малут, первый черный владыка Тусуана, не успевших сбежать пастырей и слишком борзых печатных безжалостно истребили своим места не хватает. Да и свободных граждан прорядили весьма и весьма. Неуредимыми остались только женщины, которых бывший изгоняющий собрал себе целый гарем. Подумывали было назвать Тусуан империей, но решили порченным именем духов не привлекать.